За 20 минут они миновали 6 городов. Отец больше не поминал про взрывы. Теперь для него как будто важнее всего на свете было веселить сыновей, чтобы им стало радостно. Майклу понравился первый же город, но его отвергли, решив, что поспешные решения не самые лучшие. Второй город никому не приглянулся. Его построили земляне, и деревянные стены домов уже превратились в труху. Третий город пришелся по душе Тимати тем, что он был большой. Четвертый и пятый всем показались слишком маленькими. Зато шестой у всех, даже у мамы, вызвал восторженные крики «Ух ты! Блеск! Вот это да!» Тут сохранилось в целости около полусотни огромных зданий. Улицы были хоть и пыльные, но мощенные. Два-три старинных центробежных фонтана еще пульсировали влагой на площадях, и прерывистые струи, освещенные лучами заходящего солнца, были единственным проявлением жизни во всем городе. «Здесь!» — дружно сказали все. Отец подвел лодку к пристани и выскочил на берег. «Что ж, приехали. Все это наше. Теперь будем жить здесь». «Будем жить?» — Майкл опешил. Он поднялся на ноги, глядя на город, потом повернулся лицом в ту сторону, где они оставили ракету. «А как же ракета? Как Миннесота?» — Вот, — сказал папа. Он прижал маленький радиоприемник к русой головенке Майкла. — Слушай. Майкл прислушался. — Ничего, — сказал он. — Верно. Ничего. Ничего не осталось. Никакого Миннеаполиса, никаких ракет, никакой земли. Майкл поразмыслил немного над этим страшным откровением и тихонько захныкал. «Погоди, Майкл», — поспешно сказал папа. «Я дам тебе взамен гораздо больше». «Что?» Любопытство задержало слезы, но Майкл был готов сейчас же дать им волю, если дальнейшие откровения отца окажутся такими же печальными, как первые. «Я дарю тебе этот город, Майкл, он твой». «Мой?» «Твой?» «Роберт и Тимоти, ваш собственный город на троих?» Тимоти выпрыгнул из лодки. «Глядите, ребята, все наше, все-все!» Он играл наравне с отцом. Играл великолепно, всю душу вкладывал. После, когда все уляжется и устроится, он, возможно, уйдет куда-нибудь минут на десять и поплачет наедине. Но сейчас идет игра семья на каникулах, и братишки должны играть. Майкл и Роберт выскочили на берег. Они помогли выйти на пристань маме. «Берегите сестренку», — сказал папа. Лишь много позднее они поняли, что он подразумевал, и они быстро-быстро пошли в большой розово-каменный город, разговаривая шепотом, в мертвых городах почему-то хочется говорить шепотом, хочется смотреть на закат.